Выйдя из зала, мальчик быстро отбросил изысканные манеры. «Как тебя зовут?» – спросил он, пока мы шли по покрытой гравием дорожке к тренировочным площадкам. Я пожал плечами и отвернулся, делая вид, что испытываю интерес к кустарнику, окаймляющему дорожку. Бранд, понимающий, фыркнул. «Ну, должны же тебя как-то звать. Как тебя зовут этот колченогий старик?» Откровенное пренебрежение мальчика к баричу так удивило меня, что я выпалил. Фиц, он зовет меня Фиц Фиц, послышалось тихое ржание Да, это он может На язык-то он острый, старый кривонок Ему кабан ногу покалечил, объяснил я Мальчик говорил так, словно хромота Барича была какой-то глупостью Которую он выставлял на всеобщее обозрение Почему-то я чувствовал себя уязвленным его насмешками Да, знаю, он снова фыркнул На сей раз презрительно Распорол прям до кости Здоровый старый сикач Чуть не шепчиво Да только ему барич подвернулся Барич Да еще полдюжины собак Я слышал Мы прошли через проход Увитый плющом стене И перед нами внезапно возникли учебные корты Чив думал, что остается только прикончить эту свинью Когда она подпрыгнула и бросилась на него В пику вцепилась, говоря Я шел по пятам за мальчиком и ловил каждое его слово Когда он внезапно повернулся ко мне Я был так огорошен, что чуть не упал на спину Мальчик засмеялся Наверное, год у баричек плохой Все несчастья Чивола на него валятся Он взял смерть Чива, да сменял ее на свою хромую ногу, вот что люди говорят. А потом он взял принца щенка, да сделал его любимчиком. Вот только в толк не возьмусь, чего вдруг тебя собрались учить военному делу, да еще и лошадь дали, а слышал. И вот он не было нечто большее, чем зависть. Так я узнал, что некоторые люди воспринимают чужую удачу как личное оскорбление. Я чувствовал его растущую враждебность, как будто не спросясь зашел на собачью территорию. Но собаку я мог успокоить по поводу своих намерений, мысленно прикоснувшись к ее разуму. Что же добра, -то, то тут была только враждебность, поднимающаяся, как буря. Я подумал, собирается ли он ударить меня? И чего ждет в ответ, бегство или удар? Я почти решил бежать, когда высокая фигура, одетая в серое появилась за спиной у Бранта и крепко схватила его за воротник. «Я слышала, король сказал, мальчик должен тренироваться с мечом и получить лошадь, чтобы учиться верховой езде. И это достаточно для меня, и должно быть более чем достаточно для тебя, Брант. Мне казалось, что тебе было велено привести его сюда и доложиться мастеру Тулуму, у которого есть для тебя дело. Ты этого не слышал?» «Да, мэм!» Дрочливое настроение Бранта внезапно испарилось, уступив место под «И раз уж ты слышал все эти жизненно важные вещи, я хотела бы указать тебе, что ни один умный человек не рассказывает каждому встречному и поперечному все, что знает, а у того, кто разносит сплетни, кроме них в голове ничего нет. Ты меня понял, Брант?» «Думаю, да, мэм. Думаешь?» «Тогда скажу яснее. Прекрати все вынюхивать, да распускать слухи и займись делом. Будь старательным и прилежным, и тогда, возможно, люди начнут говорить, что ты мой любимчик. Я хотела бы видеть, что ты слишком занят, чтобы сплетничать». «Да, мэм. Ты – мальчик». Брант уже убегал по дорожке, когда женщина повернулась ко мне. «Следуй за мной». Она не стала ждать, чтобы убедиться, что я подчинился. Деловой походкой немолодая женщина двинулась через тренировочную площадку, так что мне пришлось бежать рысью, чтобы не отстать от нее. Утрамбованная земля затвердела под сотнями ног. Солнце жгло мои плечи, я мгновенно вспотел. Но женщина, казалось, не испытывала никаких неудобств, продвигаясь вперед быстрым шагом. Она была одета во все серое, Длинная темно-серая накидка Немного более светлые штаны И поверх всего этого Серый кожаный передник Доходивший почти до колен Видимо, она работает в саду Предположил я Хотя и удивился, заметив у нее на ногах Серые кожаные сапоги Меня прислали тренироваться с ходом Проговорил я, задыхаясь Она коротко кивнула Мы зашли в тень оружейной Я, наконец, перестал жмуриться от яркого света. «Мне должны дать доспехи и оружие», сказал я на случай, если женщина не поняла меня. Она снова кивнула и распахнула дверь в похожее на сарай строение, внешнюю оружейную. Тут, как я знал, лежало тренировочное оружие. Настоящая сталь хранилась в самом замке. В сарае был мягкий полусвет и прохлада. Пахло деревом, потом и свежим тростником, разбросанным по полу. Женщина не остановилась, я пошел за ней к подставке, на которой лежала груда очищенных от коры шестов. «Выбирай», сказала она мне. Это были первые слова, произнесенные ею после приказа следовать за ней. «Может, лучше подождать хода?» робко поинтересовался я. «Я ход...» Ответила она нетерпеливо Теперь выбери себе палку, мальчик Хочу немного позаниматься с тобой Прежде чем придут остальные ученики Хочу посмотреть, из чего ты сделан И что умеешь Ей не потребовалось много времени Чтобы установить, что я не умею Почти ничего и легко теряюсь После нескольких ударов Ее собственной коричневой палки Наловко подцепила мой шест Выбила его из моих ноющих рук И он, вращаясь, полетел на землю Ход задумчиво хмыкнула без осуждения или одобрения. Так мог бы хмыкнуть огородник, увидев слегка поврежденной клубе. Я немного прощупал ее сознание и обнаружил ту же тишину, которую почувствовал в кобыле. Если Барич всегда держался со мной на чеку, то Ход ничего не заметила. Думаю, тогда я впервые понял, что некоторые люди, как и некоторые животные, совершенно не чувствуют, когда я их прощупываю. Я мог бы и дальше проникнуть в мысли ход, но был так счастлив, не найдя никакой враждебности, что побоялся вызвать хоть малейшую неприязнь. Так что я стоял перед изучающим взглядом женщины, маленький и неподвижный. «Мальчик, как тебя зовут?» – неожиданно спросила она опять. «Фиц!» Я произнес это очень тихо, и ход нахмурилась Тогда я подобрался и сказал погромче. Барич зовет меня Фитцем Она слегка вздрогнула Это на него похоже Он называет суку-сукой, а бастарда-бастардом Это Барич Что ж, думаю, я понимаю его Фитц Ты и есть Фитцем, я тебя и буду называть Теперь я покажу тебе, почему шест, который ты выбрал Слишком длинный для тебя и слишком толстый А потом ты выберешь другой Сказанное сделано И она медленно провела меня через упражнение, которое показалось мне тогда бесконечно сложным, но через неделю выполнить его было уже не труднее, чем заплести гриву моей лошади.